«Чарли!» Уже по обращению бармен понял, что дело серьезно. Обычно Луиджи начинал с дружеского словца или шутки. «Хотел сперва тебе позвонить, но решил, что это было бы неосторожно. Письмо тоже пишу, скрипя сердце, и твердо рассчитываю, что ты его сожжешь, как только прочитаешь. Вешая на стене своего бара карточку известного тебе человека, я сделал это смеха ради. А получилась целая история, и при том страшная. Надеюсь, мое письмо придет вовремя. Не знаю, что предпримут эти люди, но насколько могу судить, самолетом они не полетят. Тогда на остаток пути им придется брать машину на прокат. Это произошло часа два с небольшим назад. Сейчас три. Но письмо я отправлю не раньше, чем буду уверен, что их уже нет в городе. Если, как я предвижу, они поедут машиной, хотя автомобиля их я не видел, Его, вероятно, оставили на стоянке. У тебя после получения письма окажется в запасе несколько часов, а то и целый день. Начну с того, что ты был прав. Фрэнк – опасная гадина. Он еще хуже, чем ты думаешь. Но решать – тебе. И давить на тебя я не собираюсь. Прочти письмо внимательно и не обижайся на меня раньше времени. Сам убедишься, что я вынужден был заговорить. Иначе было нельзя. Надеюсь, ты войдешь мое положение и простишь меня. Попробуй все объяснить, хотя это нелегко. Есть вещи, которые я не могу называть, точными словами подавно. Рассчитываю на твою сообразительность. Тебе нужно лишь перенести в знакомую обстановку еще не забытых тобой лет. Около часа дня я крутился у себя в баре, присматривал за работой. Вдруг мне подмигивает один из барменов. Он разговаривает с двумя типами интересующимися известной тебе фотографией. Вы хозяин, осведомляется один с ледяной вежливостью, сразу давший мне понять, с кем я имею дело. Это ваш друг? Они смотрят мне в глаза с таким видом, словно рады бы загнать меня в угол. Но я все еще думаю, что это было нечто вроде истории с Гессом. Извини, кстати, что я тогда разбудил тебя. Клиент был тепленький и требовал, чтобы я соединил его с тобой. Ну, я так не сказал бы, отвечая, я думаю даже, что он порядочное дерьмо. Как зовут, знаете?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 От более детальных описаний я воздержусь, неохотно кивнул. Тут они снова переглянулись, предложили мне прогуляться по улице, и я последовал за ними. Мы раз тридцать, самое меньшее, прошлись вдоль своего квартала, словно ожидая, пока кто-то появится или у меня в баре освободится столик. «Вы, конечно, слышали о Эдвине Эбботе. Ты, полагаю, успеваешь просматривать газеты? Это случилось в Лас-Вегасе месяца два назад, может быть, чуть раньше».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 кто выдаст убийцу Антонетти. А еще через пять дней взяли Эдвина Эббота, на которого никто и подумать не мог. Он был крупной шишка по текстильной части в Нью-Джерси и Калифорнии, и на коротке с целой кучей политических воротил. Полиция, не тратя время на поиски, нагрянула прямехонько туда, где были спрятаны улики. Это колоссальное дело, отзывки которого будут давать себе знать еще несколько лет. Так вот...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 К счастью для бармена, нервы которого были напряжены до предела, всех отлег телефон. Звонили насчет скачек. Итальянец сходу запомнил ставку и занес ее потом в ученическую тетрадь. Когда он поднял голову, Джастин в упор смотрел на него, и в ее больших глазах читался вопрос. Он даже раскрыл рот, словно собираясь заговорить, и Чарли с радостью помог бы ему. Бармен уже больше часа ждал от Уорда хоть слова. Да что там слово, просто взгляда, который, возможно, бы изменил все. Он чуть ли не молил лорда об этом, но тот лишь бросил мелочь на стойку. Утро кончилось, и Джастину наступило время съесть рубленый бифштекс и яблочный пирог в кафетерии напротив, где белокурая официанточка ввиду сурой погоды была завита особенно старательно. «Ты ничего не ешь, Чарли. Аппетита нет».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 а Джастин упорно не идет навстречу. Ему захотелось услышать добрый грубый голос Кэнканена. Это его подбодрит, и Чарли позвонил Бобу. — А, это вы, — встретила его в штыки старая экономка, — поздравляю и благодарю. По вашей, так сказать, милости я больше не вижу Боба. Если он вам нужен, думайте сами, где его найти. Не сконфузься, он как в тот раз, когда ездил на холом к Честеру Нордову. Чарли отправился бы, пожалуй, в тифографию потолковать с издателем. Вероятно, не сказал бы ему ничего. Во всяком случае, ничего существенного. Но, может быть, нашел бы там видимость поддержки, и это облегчило бы ожидания. На следующей неделе мне нужно съездить в Кале. Знаю. Откуда? Да ведь ты же должен купить мне новогодний подарок. Ну, скоро скажешь, что такого важного, пишет Луиджи. Ты же не даром письмо.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 Занес покупки в комнату. Может быть, посмотрел на себя в зеркало. Потом опять двинулся к выходу, и старуха Адамс, распахнув догонку дверь, упрекнула его, он не снял калош и оставил на лестнице грязные подтеки. Потом он, нагнув голову и прижимаясь к домам, проследовал по улице, пересек мостовую, вошел в бильярдную и заговорил со старым Скроггинсом, который, хотя и оказался живым, не потрудился встать с кресла. Бильярдной тоже был телефон.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 Раскатились четыре выстрела. Тормоза трагически взвизгнули на крутом повороте. Автомобиль обогнул дом Эленор и понесся по главной улице вверх на холм. Ни Чарли, ни Джулия не шелохнулись. Она лишь мельком взглянула на темную массу, осевшую на край тротуара, и на белую руку, свесившуюся в лужу. Потом спросила «Ты знал?» И в свой черед воскликнула «Дети!» В уличной мгле засуетились люди.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 Он шел по тротуару, держа за руки обоих старших детей. Конец книги